Глава одиннадцатая «Я не позволю тебе снова киснуть дома в субботу», заявила в трубку Вера в тот же день. «Это противозаконно». Я закатила глаза. «Если вы не заметили, мисс Робертсон, мы живем в Лох-Харрисе, а не в Лос-Анджелесе». «Как тебе не стыдно?» В притворном негодовании воскликнула Вера. Говорить такое про наш бурлящий мегаполис с целыми двумя забегаловками». «Вот именно. В здешних краях даже концертной площадки нет». Вера вздохнула. «Ладно, признаю, мы тут не избалованы развлечениями. Однако это не повод превращаться в старую брезгу. Ну, спасибо. Давай прогуляемся. А потом, если будешь паенькой, угощу тебя ужином в баре у Рэба». Я фыркнула. «Не надейся вытащить меня только за тем, чтобы опять завести речь о деньгах, которые оставил Мак. Повторяю, я не хочу иметь к ним ни малейшего отношения». В трубке раздался театральный вздох. «И как тебе в голову такое могло прийти?» Я потеребила пряжку ремня. «Похоже, в турагентстве сейчас не слишком много дел, раз ты висишь со мной на телефоне в три часа дня». «Да, не так людно, как хотелось бы», — признала Вера. «Если город собирается и дальше привлекать туристов, нам нужно идти в ногу со временем». «Ты права. Хотя мне-то какая теперь разница?» От гробового молчания Веры у меня заныло под ложечкой. Пожалуйста, не сердись, я не хочу уезжать. Так не уезжай. Я потерну лоб. Не могу остаться. По крайней мере, не сейчас, после всего, что произошло. Ладно, поговорим об этом позже, примирительно сказала Вера. Здесь не о чем говорить. Я заскочу к тебе в половине восьмого, перебила она, и возьмем такси до деревни. Первый бокал за твой счет. Когда мы вылезли из такси Дункана. Субботний вечер уже окрасил небо в ванильные и персиковые оттенки. Соболезную насчет твоего мака! крикнул Дункан из окна машины. Как выяснилось, он не был моим, мрачно подумала я. Спасибо, Дункан. Вера ухватила меня под локоть. Ладно, мисс Девлин, бурлящий мегаполис к вашим услугам. Какое питейное заведение желаете посетить в первую очередь? Я вздернула темно-коричневую бровь. Не хочу портить твои планы на вечер. Но если ты вдруг забыла, у нас только два баба». «Нет, не забыла. Итак, с которого из двух начнем? Я остановилась напротив здания почты с подвесными кашпо и фацетными окнами. Моя тень скользнула по тротуару и легла на притихшую дорогу. «Может, сначала прогуляемся к озеру?» Вера с улыбкой кивнула. «Конечно, все, что пожелаешь». Перейдя на другую сторону улицы, мы пошли вдоль череды магазинчиков. Вот товары для дома, ассортимент которых менялся в зависимости от времени года. А вот местный супермаркет, зажатый между аптекой и нашей знаменитой маленькой кондитерской «Неугомонный Боб». От одного только взгляда на их роскошную выпечку уровень холестерина подскакивал в несколько раз. Туристическое бюро, где работала Вера, располагалось на мощенной улочке сразу за почтой. Бывшая сапожная мастерская преобразилась в уютный офис с подъемными окнами, цветами в горшках и картинами местных художников, вывешенными для продажи на лютиково-желтых стенах. Вера гордилась собственной осведомленностью о здешних краях и почетной ролью официального лица лох Харриса, и с удовольствием несла свои знания в массы, раздавая глянцевые буклеты гостям. Хотя, если упадок туриндустрии в Лох-Харрисе продолжится, веря ее коллегам, это не сулит ничего хорошего. Мы вышли на короткую набережную, густо окаймленную деревьями. Сразу за ней серебристым зеркалом раскинулось озеро Лох-Харрис, словно вода выточила среди скалистых берегов собственный уголок в форме сердца. Неудивительно, что маг влюбился в эти места с первого взгляда. Поистине разительный контраст с той жизнью, которую он привык в Одинбурге с его роскошными городскими кафе и фешенебельными квартирами. Я моргнула, стряхивая внезапно подступившую меланхолию. Нужно время, чтобы совсем свыкнуться. И в первую очередь с предательством. Мало того, что Макс спал с бывшей женой. Он скрыл от меня свои проблемы с сердцем. Прошел уже почти месяц со дня его смерти, и я часто повторяла себе, что еще слишком рано. «Ты ведь не избегаешь людей, Лейла?» Голос Веры выдернул меня из размышлений. Я остановилась у перил, обозревая фантастический вид с первой смотровой площадки. «Нет. Да. То есть... Не знаю». Вера сжала мою руку. «Тебе совершенно нечего стыдиться, слышишь? Всю эту кашу заварил маг. А мне расслебывать последствия». «Ты не одна. Мы с твоим отцом всегда рядом. И Лоис тоже». Вера обвела взглядом деревья. «Конечно, любопытных бездельников здесь хватает, но у большинства из них добрые намерения. Я слабо улыбнулась. Мак частенько отзывался в подобном ключе о некоторых жителях Лох-Харриса, несмотря на мои протесты. Оглянувшись через плечо, я увидела двух женщин из местной ассоциации пешего туризма, облаченных в мятые дождевики и походные ботинки». Они топтались возле деревьев и без тени смущения перешептывались, бросая в нашу сторону заинтригованные взгляды. Судя по всему, разговор шел обо мне. Заметив, что они сплетничают, Вера не выдержала. Некоторым людям больше нечем заняться. Мы все слышали. Женщины сделали вид, будто изучают какую-то ветку, а затем поспешили прочь. Я спрятала улыбку. Возможно, маг был прав насчет тонкой грани между добрососедским участием и безудержным любопытством. Слегка щурясь вдаль, Вера смотрела на омытые вечерним светом поросшие вереском склоны по ту сторону озера. Что бы ни стряслось, помни, мы всегда можем рассчитывать друг на друга. Я наблюдала заметно грудой малиновкой, порхающей среди деревьев. «Да уж, ты весьма убедительно отбрила тех двоих». Все ради того, чтобы я осталась? Вера прижала ладонь к груди. Как ты могла такое подумать? Сойдя по ступенькам, мы вышли на тропу, огибающую озеро. Вера, привет! Как дела? К нам приближался симпатичный рыжеволосый мужчина, который вел за руку славного малыша лет четырех. Лицо Веры порозовело, она украдкой метнула на меня испуганный взгляд. Привет, Грег, все хорошо, спасибо, а у тебя? «Неплохо, спасибо». Грег кивнул на рядом стоящего светловолосого мальчугана. «Сэм хотел спуститься к воде и покормить уток, но, к сожалению, мы ни одной не нашли». Сэм, пытливо изучавший нас голубыми глазами, широко улыбнулся и помахал маленьким мешочком с сухарями. «Наверное, они легли спать». Я улыбнулась в ответ. «Могу поспорить, они мигом проснуться, если узнают, что ты здесь. Как думаешь, Вера?» «Вера?» Она молчала с легким ужасом, глядя на Сэма. Было заметно, что Грег хочет поговорить с Верой наедине, поэтому я отошла полюбоваться мерцающей водной гладью. Мне очень понравился тот вечер. А тебе? долетел нерешительный голос Грега. Разумеется, почему ты спрашиваешь? С досадой ответила Вера. Обернувшись, я разглядела на ее лице хорошо знакомое выражение, говорившее: Не дави на меня, я боюсь обязательств. Просто ты обещала позвонить, но так и не позвонила. Я была очень занята. При виде обречённого кивка Грэга у меня защемило сердце. Это ведь не из-за того, что я отец-одиночка. Он мотнул головой в сторону Сэма, который прыгал с ноги на ногу и пел про детеныша акулы Щеки у Веры покраснели ещё сильнее. Она принялась теребить волосы. «Вовсе нет, что за глупости? Позвоню тебе через пару дней, хорошо?» Вера смахнула с ресниц несуществующую ворсинку. Я вздохнула про себя. Почему она лжет? Похоже, Грега ее слова не убедили. Может, лучше я позвоню завтра, если ты не против. Меня почти не бывает дома, — выпалила она. Я работаю. Теперь уже смутился он. Ох, да, верно. Я позвоню, — повторила Вера, и, наскоро попрощавшись, уволокла меня прочь. Как только мы свернули за угол живой изгороди, я остановилась что все это значит не знала что ты с кем-то встречаешься тебе и так несладко пришлось из-за мака поэтому я не стала говорить так сходили на пару свиданий ничего серьезного отмахнулась вера я высунула голову из-за края изгороди чтобы еще раз взглянуть на грега и его сынишку подняв с земли камешек сэм что-то увлеченно рассказывал отцу а тот стоял с поникшими плечами и старательно изображал интерес он милый заметила я «Который из двух?» «Оба». Я нахмурилась. Грег кажется смутно знакомым. Вера сделала несколько шагов по тропе, теребя застежку своего клатча. Ее нежелание обсуждать Грега и его сына буквально висело в воздухе. Он работает рейнджером в местной лесной службе. Вроде неплохой парень, настоящий красавчик и неровно к тебе дышит. Я испытующе посмотрела на нее. «Да, вижу». «Так в чем же дело?» «Он тебе нравится?» Вера прищурилась. «Конечно, нравится». «Тогда почему ты -то разыгрывала безразличие? Тебя же словно током ударило, когда ты его увидела. Одно с другим не вяжется». Как будто решая, довериться мне или нет, Вера опустилась на ближайшую деревянную скамейку, с которой открывался вид на часть озера. Я села рядом. Наконец, глядя на воду, она рассказала, что познакомилась с Грегом Макбрайдом несколько недель назад, когда он принес в туристический офис новые карты с лесными маршрутами. Сама знаешь, как это бывает, покраснела Вера. Ты встречаешь кого-то и тебя к нему влечет. Вы улыбаетесь друг другу, строите глазки. В общем, он еще пару раз заходил в офис под тем или иным предлогом, а после пригласил меня на свидание. И... Вера объяснила, что несколько дней назад они с Грегом отправились выпить в небольшой деревенский пап в Финтоне. Мы прекрасно провели вечер. Грег красивый и забавный. Чувствую приближение, но все дело в очаровательным пухлощеком мальчугане Вера запрокинула голову, затем повернулась ко мне. Черт, Лейла, ты наполовину ведьма или как? Я закатила глаза. Нет, просто хорошо знаю свою подругу. Вера нахмурилась, глядя на изрезанную линию холмов в воде. «Можешь считать меня полной дурой, но тебе прекрасно известно, как я боюсь обязательств». «Лучше, чем кому-либо. Значит, проблема в ребенке?» — осторожно спросила я. «Конечно нет», — ответила она, щурясь вдаль. «Тогда не понимаю, в чем дело. Он женат или что?» «Разведен», — быстро сказала Вера. Его бывшая решила, что не создана для материнства и сбежала в Канаду с каким-то парнем с работы. Черт, бедный Грег и бедный Сэм. Вера внезапно хлопнула руками по бедрам, заставив меня вздрогнуть. Проблема во мне, а не в Греге, и уж точно не в Сэме. Я попыталась развеять ее мрачное настроение. Ладно, что мне причитается, если я распутаю гордие узел?» Вера непроизвольно улыбнулась, однако ее лицо тут же приняло задумчивое выражение. Сама знаешь, я боюсь обязательств. Вдруг все усложнится, и я порву с Грегом, ведь тогда пострадает не только он. Я плотнее закуталась в куртку, спасаясь от свежего озерного бриза. Ага, кое-что проясняется. Я игриво толкнула ее в плечо. Значит, у снежной королевы все-таки есть сердце. Вера высунула язык и толкнула меня в ответ. Поэтому я не перезвонила Грегу. Если дело примет слишком серьезные обороты, я пойду на подпятный, то причиню вред не только ему, но и Сэму. Мне этого не вынести. Она поджала накрашенные губы. Я смерила ее долгим взглядом. То есть Грег с самого начала рассказал про ребенка? Да, в первый же вечер. Я тогда не придала особого значения. Потом на втором свидании ему пришлось вернуться домой за бумажником. С мальчиком сидела мама Грега, и я мельком заметила, как Сэм машет не из окна. Вера пожала плечами. И вот теперь увидела его вблизи. Тебе не кажется, что ты забегаешь вперед? Вера поерзала на скамейке. Грег мне нравится, правда. Он не похож на большинство из тех, с кем я встречалась. Рассказывает о диких птицах, о деревьях. И у него отличное чувство юмора. я взгляд затуманился. Он очень сильно любит Сэма, я понимаю, почему. Прелестный мальчик. Вот и разгадка. Кто бы мог подумать? Вера Робертсон, раковая женщина, за которой тянулся шлейф из подверженных мужчин, наконец-то встретила того, кто завладел ее сердцем. Пускай даже он носит резиновые сапоги с лягушачьими глазами и поет песни о детёнышах акул. Ты слишком глубоко копаешь. Я похлопала ее по руке. Почему бы тебе не попробовать? Позвони Грегу сегодня вечером и договорись о свидании, или предложи куда-нибудь сходить вместе с Сэмом. К моему неудовольствию. Вера вскочила на ноги и опять перевела разговор на меня. Она постоянно так делала, когда чувствовала, что ее вот-вот припрут к стенке. «Обсудим Грега позже», — решила я, направляясь следом за ней. Нельзя, чтобы Вера упустила свой шанс на счастье из-за привычки осторожничать. «Лейла, ау, ты меня слушаешь?» Я моргнула. «Да, прости». Вера выпрямила спину. «Если хочешь знать мое мнение, ты совершаешь большую ошибку, уезжая отсюда». — выпалила она. — И если уж на то пошло, ведешь себя глупо, отказываясь от денег. Я резко остановилась. Белая стеганая сумка чуть не слетела с плеча. — Ну вот, начинается. Я все гадала, когда ты снова поднимешь эту тему. Что здесь такого? По-моему, у тебя есть на них полное право. У меня было право на нормальные отношения. На правду. Мы демонстративно отвернулись друг от друга. Некоторое время я изучала сумрачный пейзаж. «Мы были помолвлены. Я готовилась выйти за Мака, однако понятия не имела о его проблемах с сердцем, не говоря уже про роман с Ханной. Разве это отношение? Вера вздохнула. «Послушай, я не знаю, почему Макс скрывал проблемы со здоровьем. Да, он поступил глупо. Наверное, на то и имелись причины. Тем не менее, он оставил деньги тебе. И если откажешься, Ханна не замедлит прибрать их к рукам». Я в отчаянии тряхнула головой. «Да, пожалуйста!» «Не пари горячку, вдруг еще передумаешь», — проговорила она уже мягче. «Как только страстью улягутся, ты можешь сильно пожалеть, что не взяла деньги и не пустила их на благое дело». «На что, например?» Вера взмахнула рукой с нежно-розовым маникюром. «Не знаю, как насчет приват-клуба для пенсионеров Лох-Харриса?» Я прыснула, и она расхохоталась. «Мы пошли дальше по сланцевой тропе в сторону поросших травой холмов». «Не ставь крест на будущем из-за мака», — посоветовала Вера. «Ты не несешь ответственности за его поведение». «Ты права, но я несу ответственность за свою жизнь. Вот почему для меня так важно уехать из лох и не брать деньги, чтобы начать с чистого листа». Я засунула руки в карманы брюк. «А теперь пойдем, закажу тебе выпивку». Понурив плечи, Вера попыталась изобразить улыбку. «Ладно, идем. Мы шагали по тропинке вдоль озера. Мягкие волны ласкали гальку. В ветвях над нашими головами порхали птицы. Шелестела потревоженная листва. Внезапно Вера схватила меня за плечо. «Слышишь?» «Что именно?» «Какой-то стук». Мы замерли и прислушались. Действительно, из-за деревьев теперь уже отчетливо долетало эхо ритмичных ударов. «Надеюсь, не покойника хоронит. пробормотала Вера и тут же покраснела. Черт, Прости, Лейла, вечно ляпну что-нибудь!» «Не бери в голову!» «У меня есть пилочка для ногтей, в случае чего можем заманикюрить его до смерти!» Нерешительно пошутила она. Я закатила глаза. Идем, Лара Крофт!» Деревья расступились, являя взору допотопный лодочный сарай, где Нори Эрскин, один из сторожилов Лох Харриса, торговал рыболовными снастями. Сарай стоял на длинном дощатом причале в окружении скал и величественного леса. У дальнего края пристани плескалась озерная рябь, а шелестящие на ветру кроны деревьев напоминали леденцы на палочках. Вид был потрясающий. Вскоре мы обнаружили источник шума. Виктор Прентис, местный агент по недвижимости, энергично орудовал молотком, вбивая возле ступенек табличку с надписью «Продаётся». Заметив нас, он расплылся в улыбке. «Приятного вечера, дамы!» «Добрый вечер, Виктор!» Поздоровалась Вера и указала на сине-белую табличку. «Что все это значит?» Нори решил продать бизнес. Отдуваясь, пояснил Виктор и с грустью добавил. «Конец эпохи. Я приходил сюда за рыболовными снастями еще с тех пор, как Юлий Цезарь был мальчишкой». Заглянув внутрь через распахнутую скрипучую дверь, Я окинула взором прохудившуюся шиферную крышу и пыльные окна. Не знала, что Нори продает эллинг. Папа ничего не говорил. Буквально на днях меня огорошил. Виктор мотнул лысеющей головой в сторону сарая, глянул по сторонам, словно боялся, не подслушивает ли кто, хотя рядом не было ни души, и понизил голос. Нори решил пожить для себя. Увы, ни один из его сыновей не горит желанием продолжить дело. Теперь придется ездить за рыболовными снастями в город, заключил он, сокрушенно глядя на нас маленькими глазами-пуговицами, а там неизвестно, на кого напоришься: сплошное жулье и граффити-художники. Мы с Верой поспешили спрятать улыбки. Помяните мое слово, дамы. Если не вдохнуть жизнь в эти края, Лох Харис превратится в морг, заявил Виктор, сунув большие пальцы в пройму стёганого жилета. «Не раньше, чем мы дадим наш ответ Тому Джонсу», — невозмутимо сказала Вера. Том Джонс родился в 1940 году. Британский эстрадный певец, кавалер Ордена Британской империи. «Кому?» — озадаченно спросил Виктор. «Думаю, она имеет в виду Большого Боба и его квартет». «А, ясно». Пока Вера с Виктором увлеченно обсуждали недавний и не слишком удачный переход Большого Боба на каверы Эда Широна, Где-то у берега пронзительно зарыдала волынка. «Это молодой Гектор Флеминг», — пояснил Виктор, предвосхищая мой вопрос. «Он часто приходит на озеро поиграть. В местные пабы с концертом не больно ты сунешься». Виктор облокотился на табличку «Продается». «Говорю вам, если так пойдет и дальше, вы скоро не узнаете лох Харрис». По хай стрит, только перекати поле, будет гулять». «Ох, Виктор, перестань». Я попыталась выдавить улыбку. Он скептически поднял бровь. «Миссис Макнап уже поговаривает о том, чтобы закрыть магазин и уйти на покой». Посудный магазин «Миссис Макнап» был неразрывно связан с историей Лох-Харриса. Сначала им владели ее прадедушка с прабабушкой, затем деды и, наконец, родители. Я едва не лишилась дара речи. «Не может быть! Посудинарий — местная достопримечательность!» Виктор пожал плечами. Говорит, раньше туристы сметали с полок кружки в шотландском стиле и чайные сервизы с видом озера Лох-Харрис и водопада Гален, Но с тех пор, как число приезжих сократилось... У меня тоскливо заныло сердце. Вот тебе раз. Я всю жизнь провела в Лох-Харрисе и, конечно, знала про отток туристов, однако не предполагала, что все настолько серьезно. Передо мной возникло видение опустевшего городка, Нераспроданные безделушки в витринах, закрытые ставни кондитерских. А на двери обветшалой гостиницы, словно крика помощи, висит табличка свободной комнаты». Если бы только существовала возможность что-то сделать, вернуть сюда жизнь, если бы какой-нибудь человек с деньгами разглядел потенциал здешних мест, Я выпрямилась, отгоняя непрошенные мысли, и поймала себя на том, что делаю несколько неуверенных шагов к скрипучей двери Эллинга. О чем вообще я думаю? Я ведь собиралась уехать, продать коттедж, сбежать от призраков, наводнивших лох Харис и начать с чистого листа. Виктор, не возражаешь, если я быстренько загляну? Нет, милая, будь как дома. Я только позвоню Диане и скажу, что немного опоздаю к ужину. Мне тут еще все закрывать. Вера вопросительно прищурилась. «Почему у тебя такой вид? В чем дело?» Ничего не ответив, я вошла внутрь, сопровождаемая лишь эхом шагов по деревянному настилу. Изнутри эллинг был выкрашен в цвет светлой гальки и казался длиннее из-за пристани. Через два боковых окна и большое окно в дальнем конце струились блики вечернего света. Помещение напоминало пыльную пустую оболочку. В глубине стоял массивный шкаф для хранения вещей, а рядом другой, поменьше. Справа я заметила просторный санузел. По стенам были набиты крючки, служившие нори, стеллажами для удочек и снастей. Середину помещения занимал полукруглый прилавок из пластика. Я выглянула наружу. Передо мной живописным полотном расстилалось серебристое озеро в обрамлении скалистых склонов. Откуда-то с берега по-прежнему плыла пульсирующая мелодия волынки. Вспомнились слова Виктора о том, что Гектору трудно найти место для концерта. Я вновь залюбовалась головокружительными видами воды и неба. Что породило мои странные мысли? Уж точно не посещение паба, поскольку туда мы еще не дошли. Появление веры заставило меня вздрогнуть. «Господи, из-за тебя я чуть не посидела». «О чем задумалась?» Спросила она, сузив глаза. «Я вижу, как крутятся шестеренки. Только не говори, что в тайне одержима рыбалкой». Я выдавила смущённую улыбку. «Ну ты ведь меня знаешь? Просто сую везде нос». По-видимому, удовлетворившись объяснением, Вера направилась к двери. «Тогда пойдем. Готова пропустить по стаканчику?» Я не ответила, заворожённо глядя на раскинувшуюся перед сараем и деревянной пристанью водную гладь. Вот уж не ожидала, что отсюда такой фантастический вид. «Да, неплохо». Вера положила руку мне на плечо. «Наверное, когда видишь его постоянно, перестаешь замечать». Я молча кивнула. Мы пожелали Виктору хорошего вечера. Затем Вера взяла меня под локоть и повела прочь от Эллинга. Все в порядке?» — спросила она, когда мы возвращались по сланцевой тропе. Однако я промолчала, целиком поглощенная безумными идеями.